Озвучено при поддержке сайта Книговухи. Чинсо. Мой плод. Читает Михаил Шитко. Эй, я приехал в бабушкин дом ближе к концу августа. Добирался поездом, автобусом и остаток пути на попутках. Довелось даже проехаться на тракторе. Сельский люд оказался достаточно дружелюбен. Последние километры шагал, шибая насквозь промокшими кроссовками росу с высокой травы. Доставали тяжелый рюкзак и ноющая поясница. Ходок из меня не очень. До сих пор я вообще не ходил в походы. Просека вела к лежащему где-то впереди крохотному поселку с нейтральным среднерусским именем. По речи, за речи... Как-то так, точно уже не помню. Немного странно, потому что как раз рек в округе я на карте не видел. Только клякс у большого озера неправильной формы. Приезжавшие на озеро туристы и рыбаки не забирались так далеко, что позитивно сказывалось на количестве мусора. Последняя раздавленная пивная банка попалась мне на глаза еще вчера. Случайный и пыльный призрак, оставленный позади цивилизации. Тогда же... Я обратил внимание, что еловые леса кажутся значительно темнее лиственных. На рассвете непроницаемые тени сгущались в зарослях, буквально в 5 шагах от кромки леса. Напрямую, как луч просику, не выходило ни одна тропка. Вокруг стояла благословенная тишина. Именно за этим я и забрался в такую глушь, когда бросаешь тьюк-зак и задерживаешь тяжёлое дыхание. Тишина смыкается вокруг как купол. Образовано деревьями и безмолвным свинлившим небом. Немного зловеще. Сначала не обычно для городского жителя, а затем всё же привыкаешь. А в лесу сломается ветка, пропищит какая-то птица. Понимаешь, что не оглох. Просто ты здесь на километры во все стороны один. И не сложно представить, что ты вообще один. Один на всей земле. Напялив убивавший меня рюкзак, я побрёл вперёд. Стараясь держаться лени телеграфных столбов, уходящих в радейший утренний туман. Дом оказался на месте, и я немного посомневался, что он мог сгореть за 3 года, прошедших с похорон бабушки. Никто не приглядывал за ним, до да некобы было и просить. В отдалении над деревьями я видел ещё несколько поросших мхом шиферных крыш, но круглый год здесь никто не жил. Может, пара семей приезжала на месяц в отгорающий уже сезон. Если так, следов после себя они не оставили. Идущий вдоль берег просёлок, заросший травой, к ключам у меня не было, но он быстро нашёлся под одной ступенькой крыльца. Пощупав тумблерами, я убедился в наличии электричества. Большая удача. Не зря тащил с собой старенький ноутбук. Газовый баллон кухни пристройки оказался полн примерно наполовину. А вот дрова под навесом, как и сам дом, основательно оцарели превратившейся в труху. Поленицу облюбовали мокрицы, и длина ноги полки сказывалась близостью озера. Дальний конец участка полого опускался прямо в заросли камышей, среди которых затерялся маленький покосившийся причал с дровами. Я ничего поделать не мог. Но вот сам дом пришлось основательно проветрить и протопить. Я начал располагаться в своём новом доме. Несколько недель я живу на этом отшибе, быть может, месяц. Следить за ходом времени нет никакого желания. Но ночью становится холоднее, а листья деревьев начали желтеть. Вчера утром заметил на траве и днём работаю по дому, читаю или пересматриваю старые фильмы. Вечера провожу на причале, притворяясь, будто ловлю рыбу на один и нащё даке удочкой. Слушаю плеск холодной воды. По ночам лёжу на вечно слегка влажной перине, прислушиваюсь к ветру и шуму близкого леса. Здесь не очень богатый звуковой фон. Как я уже говорил, здесь очень тихо. Первое время я ходил на разведку, проверил остальные дома пустые или вовсе заколочены. Деревянную церквушку вот-вот обрушится, возможно, этой зимой. Карта должно быть осталось в одной из машин, которая подбрасывала меня ещё на трассе. Но я смутно помню, что километров 10 по берегу должно было быть какая-то деревня. Добраться до неё по просёлку не получалось. Он почему-то свернул от воды в лес, а там довольно быстро сошёл на нет. И я остался стоять на топком, чавкающем приходбим хупе среди молодого ельника. Аразу два напрягался по берегу пешком, но убивался из сил, форсируя непролазные заросли и настеющие горы валежника. И ещё до того, как видел или слышал хоть какие-то признаки присутствия людей, в одном из сараев обнаружил ржавый велосипед. Я и всё обещал себе починить его, но руки так и не дошли. Днище единственной на одной лодке прогнило настолько, что пробивало стычком ноги. С тем же успехом я могу находиться на обитаемой планете, и в целом меня это устраивает. А в моём доме нашёлся запас крупы и макарон, даже какие-то консервы с мясом. Этих и так давно нет. но вполне съедобно, а я не очень привередлив. Выкинул совершенно сыревшее и испорченное, и я пополнил привезённые с собой запасы. А ещё, не слишком тотерзаясь угрузениями совести, совершил обход на дома соседей. Не знаю, сколько времени мне здесь предстоит быть, на всякий случай я наколол большую паленницу дров, вороча тежеленым ржавым колуном. А лучше и жарче всего горит молодая сосна. А на расступку есть и по старый газет чердака. Да, мне нравится здесь. Я практически не вспоминаю о своей городской жизни. Надуманность старых проблем очевидна с моего берега, окружённого полукругом древнего леса, отгородившего меня от мира ещё надёжнее ледяных вод озера. Вместе с безмолвием и покоем, с ежевечерними туманами, покрывающими едва видимый противоположный берег, на меня опустилась странная апатия. Вся атмосфера этого места и сам его воздух погружает меня в бездумный тихий катарсис, глубокий и темный, как омут, под досками полюбившегося мне причала. Около недели назад отключилось электричество, так что я и не думал, что буду продолжать вести свои заметки, в которых к тому же нет никакого особенного смысла. Но... В моём краю добровольного отшельничества кое-что изменилось. Три дня назад, когда сумерки уже превратили лес за моей спиной в непроницаемый взглядом чёрный бастион, я по сложившейся привычке сидел на краю причала, выдающегося из полосы камышей. Каждый вечер над поверхностью воды, напоминающей жидкий металл, собирается туман, будто поднимаясь прямо из неё». Станови всё гуще. По миря восхода луны, он образует вторую стену, и я оказываюсь отрезанным со всех сторон, как бы в центре кольца или над дном колодца. В такие моменты накатывает спокойная уверенность, что никакого мира за пределами этого кольца вовсе не существует, а есть только лишь моё личное пространство, остров абсолютного уединения, ровно поделённый между землёй и водой. Созданный специально для меня лимб. 3 дня назад я впервые увидел в тумане мерцающий красный огонёк. Был ли он далеко или близко, в воде или на том берегу, невозможно сказать. Да и берег ли напротив меня. Это запросто может быть остров. Очертания озера, виденные на карте, уже стёрлись из памяти. Но если бы там было какое-то жильё, Я видел бы огни каждую ночь. Насколько можно судить, источник света располагался не слишком высоко от земли, так что я подумал о свечении болотного газа. Слышал где-то, что такое бывает, и по сельским поверьям, это души захороненных в лесу детей стремятся завлечь путников в болото. Однако огонек загорелся и на следующую ночь, и на следующую. Неподвижный, бесшумно мерцающий красный глаз – всегда в одном и том же месте пристально смотрюсь на него и я неизбежно зарабатывал давление в висках переходящее в мигрень очень странное явление я хотел бы его исследовать но мне не на чем к нему подобраться в моём распоряжении нет никакого плавсредства к тому же днём огонь не видим а у меня нет при себе компаса чтобы засечь направление я же говорил путешественник Из меня никакой. И это значит, что плыть к свету пришлось бы ночью, через туман. Что ж, продолжу наблюдать. Не так, чтобы у меня здесь было много занятий. Чего-то я разогнался. Нужно беречь заряд аккумулятора. Прошло семь дней. Огонек на месте. Черт, он просто сводит меня с ума. День за днём бесформенные тёмные тени поднимаются из глубин разума и застилают зрение, если смотрю на него слишком долго. Остальное окружающее пространство начинает раскачиваясь плавать вокруг рубиновой точки, провоцируя тошноту, но не смотреть не выходит. Взгляд возвращается к ней снова и снова. Далёкий, но яркий свет, едва подсвеченный им туман, как багровый ореол. Решено. Я построю плот. Я просто должен выяснить, что это такое. Может, просто принесло течением буйок со встроенным аккумулятором. Такие бывают. Неважно. Меня устроит любой отют. Туман, конечно, скрывает расстояние, но думаю, источник света находится недалеко. Вкопаю на берегу три высоких столба и буду вычислять направление по ним на глаз. Всё это требует за столбы. в углах равнобедренного треугольника, чье основание перпендикулярно нужному направлению, чтобы взять огонек на мушку. Ну что же, надо признать, я не умею строить плоты. Уверен, гугл помог бы с инструкциями, но, разумеется, здесь сотовая сеть не ловит. Первый мой плот перевернулся вместе со мной, по счастью, у самого берега. Вода действительно так холодна, Что случись это среди озера, я мог бы утонуть. Мышцы ног мгновенно свело судорогой. Второй плот был больше и оказался чуть более удачной конструкцией. Я отплыл не более чем на десяток метров от берега. Взмахи тяжелым самодельным веслом, при помощи сина крутили плот вокруг своей оси. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда я буду жалеть об отсутствии вокруг куч мусора. Мне бы очень пригодились пластиковые бутылки. Ладно, кажется, я понял основные принципы. Инструменты есть, и гвоздей хватает. Мне предстоит тяжёлая работа. Огонёк словно надо мной издевается. Он стал моим идефиксом. Что-то вынуждает меня стремиться к нему, как мотылька на свет, выталкивает его в направлении из моего уютного, обжитого мирка. На участке берега с домом, колодцем и парой сараев. Я забросил начатый был ремонт протекающей крыши и не хожу за дровами. Дело уже даже не в любопытстве. Мне нужно плыть к нему. Но плот ещё не готов. Я думал, что ошибаюсь, но нет. Каждый день туман над озером встаёт всё выше и всё ближе подбирается ко мне к берегу. На улице уже холодно. А по ночам откровенный мороз. Ну, я всю жизнь прожил в городе, и не знаю много о том, как положено вести себя туману. По крайней мере, огонёк не стал более тусклым. Э, я готов. Плот закончен. 12 брёвен, нормальные вёсла и уключины под них. Устойчиво стоит на воде, мой вес выдерживает спокойно. Все руки покрыты волдырями от рукояток ржавой двуручной пилы. А уж как я его спускал на воду. Спина это мне ещё припомнит. Но оно того стоило. На берегу я как и собирался, вкопал три высокие палки. Сегодня уже темнеет. И ещё раз сверю с положением баганька, этот импровизированный компас. А завтра днём отправлюсь в свою великую экспедицию. Чёрт, чёрт. Я не нашёл ни хрена. Я не сбился с курса. Может, мой метод навигации слишком наивен? А уж извините, я никогда не состоял в кружке юных скаутов. По крайней мере, мой плот показал себя хорошо. Вернувшись, я пинал столбы, пока не повалил их. Не знаю, что тут творится, но я греб, пока мой берег не стал полоской на горизонте. Волдерины ладони хлопнули. Руки болят невыносимо, мышцы спина тоже. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кажется, спину я всё-таки повредил. Бестолку. Я едва приближусь к противоположному берегу. И да, это остров или полуостров, причём полностью заросший сухим шепчучим на ветру кумышом и какими-то уродливыми, отвратительными кривыми корягами. Похоже, суши там нет. Только большая скользкая болотная кочка. Согласно курсу, я должен был его миновать, но за ним только вода, и ничего, кроме воды. Я смотрел и смотрел, пока голова не начала раскалываться вновь. Временами казалось, что вижу что-то, но это был обман зрения, и остатки тумана над водой. Как проклятое озеро может быть таким большим? Отдал бы половину оставшихся у меня припасов за бинокль. Нужно чем-то забинтовать руки. Ладно, не проблема. Тогда я просто поплыву ночью. Почти уверен, что потерял направление, оставшись на воде без толковых ориентиров. Сяду на свой кепский плот, поплыву ночью, наплевать на туман. Всё равно он уже подобрался вплотную к берегу. Разведу на участке большой костёр, чтобы найти обратный путь. А если не сумею доплыть, брошу в точке разворота буйок. Я сделал его из верёвки с грузилом и крашной бутылки из-под воды, пара которых была у меня с собой. Всё будет нормально. Я справлюсь. Я доплыву. Что ж. Привет. Странно. Страшно было читать написанное выше. Я крайне смутно помню те два месяца, которые провёл у чёрта на куличках. Воспоминания о чаще вернувшиеся во время терапии, Похоже на затянувшийся сон. Я помню, как сидел на полу у печки с ноутбуком и нажимал на клавиши, да, и в то же время знаю, что это писал другой человек. Ха. Да тут парень даже не курил. Прежде чем я всё объясню, хочу закончить историю, чтобы она не выглядела такой рваной. А закончу, как её помню, как сон, в котором вплотную подошёл к границе за которой бездна. Ноутбук мне вернули, когда выписали из стационара, но я не хочу больше к нему прикасаться. Так что допишу этот текст планшета. И так я сказал, что справлюсь, что доплыву. И я доплыл. Я доплыл. И это было самое страшное путешествие в моей жизни, в чьей угодно жизни. Уже после двух взмахов весел, туман закрыл меня с головой. Тяжелый влажный плащ, брошенный на спину, передо мной сквозь молочный занавес, полыхал, удаляясь сложенный моими руками у огромный костер. Позади я то и дело оглядывался. Бесстрастно мерцала красная точка, которой я стал одержим. Остальное тонуло в темноте. Вскоре я уже не мог различить концов весел, Они плескали воду за бортом, оставаясь невидимыми. Я грёб, пока не выдохся, снял куртку, грёб ещё. Русилившийся ветер сушил пот, но не разгонял туман. Напротив, тост становился всё гуще. В какой-то момент застилающая глаза дымка не дала мне увидеть собственных ног. Где-то далеко трепыхался крошечный язычок огня. И я испугался, что костёр затухнет. Но нет, Виной всему было окружившее меня белёсым мгло. Подняв голову, я больше не видел неба или даже луны. В виски сдавило ставшая привычной в последние дни боль, а в мозгу предельнотянулась стальная нить, продетая сквозь кости черепа. Я продолжал слепо грести. Красный свет не приблизился ни на метр, не стал ярче, но в то же время я чувствовал, что каким-то образом стал Мигрень разрывала голову на части. Бес толку шарящий по сторонам глаза выкатились из орбит. Отчаянно вцепившись однящими руками в вёсла, я не мог понять, двигаюсь ли я вообще или застыл на одном месте, завязнув в сгустившемся молочном мраке. В темноте раздался горестный детский плач. Неуместность этого звука превратила мой пот в ледяную парню. Костра больше видно не было. Полностью дезориентированный, я помнил только, что должен продолжать плыть во что бы то ни стало. Слышал шёпот камыша под ветром, но никакого камыша там не было. Шепот со всех сторон выговаривал чьё-то имя. И имя, как я вдруг понял, было моим. Шёпот обвинял в чём-то страшном. Нить в голове всё натягивалась, звенело напряжение. Справа появилась тень, торчащая из воды кривая коряга, больше похожая на чуть притопленный, обгоревший скелет, а она быстро пропала из виду. И стало ясно, что я всё же двигаюсь, и двигаюсь быстро. Облегчение это не принесло, на меня обрушилось знание, что я приближаюсь к чему-то ужасному, что жаждало прорваться наружу. И этот, поджидающий меня посреди безликого нигде ужас, символизирует красный свет, к которому я так стремился. Свет окрасил туман в багровый. Я плыл теперь в облаках взвешенной в воздухе крови, и капли с тем самым привкусом оседали на лице и губах. К невыносимой головной боли добавилась тошнота. Я не хотел этого, отчаянно не хотел, но я не хотел Часть рассудка бунтовала против происходящего, молила вернуться домой, на одинокий берег, в царившую там тишину, где затихнувшие общущие голоса, говорящие отвратительную правду. Но выбор был мне дан, и я каким-то образом это понимал, между встречей с кошмаром лицом к лицу и полным безумием. Плут легко зацепил что-то плавающее в воде. Склонившись над чёрной поверхностью, я увидел, как мимо проплыла одетая в грязное платье кукла. Закрытые глаза распахнулись. Неподвижный рот прошептал слова обвинений и проклятия, вплетающиеся в общий хор. Детский плач в ночи не утихал. Плод развернуло в воде. Теперь не мигающий глаз смотрел прямо на меня. Что-то ещё задело борт и быстро скрылось позади, проплыв мимо». Игрушечная детская коляска с беспомощно и трогательно задранными вверх колёсиками. Я плыл в пылающем море среди миллионов покачивающихся на воде вещей: детских игрушек, косметики, фотоальбомов, книг. Правое весло задело оплавленный детский манеж, на левом повисла мокрые тряпки да более знакомая синяя женская ночнушка. Не в силах больше это выносить, Я отбросил вёсла, зажал ладонями уши, отсекая ставший громоподобным шёпот. И что бы Лосиил закричал. В тот момент мне хотелось только одного умереть, умереть самому. Плот ткнулся в невидимый берег и остановился. Натянты в голове струна лопнула со звуком, который мне никогда не забыть. Мутными от слез глазами я наблюдал, как туман вступает, расходится в стороны, открывая один за другим огни. Обычные, а не красные, множество огней, стоящего на крутом берегу поселка. Окна и фонари, подсвеченный билборд, фары, проехавшего по дороге над пляжем такси. Вернулись нормальные звуки, шепот стих. Над берегом стояла красно-белая мачта с антеннами, Перед транслятором сотовой связи на её вершине ровным светом горела красная лампа. В панике я обернулся и увил в каком-то жалком километре свой дом и костёр на берегу. Никаких признаков тумана. Здесь память вернулась ко мне, ударив в череп как в похоронный набат, и я свалился в воду, теряя сознание. Временно А возвращясь блаженное небытие. Ну вот, готово. Я записал это. Было больно, но врач верно сказала, что мне теперь следует готовиться к долгой, долгой боли. Главное безжалостно давить мысли о своей вине, гнать их от себя, что есть мочи. Если бы это было так просто. На том самом пляже Меня вскоре и нашла компания закулявшей молодёжи, помешав захлебнуться на 20-сантиметровой глубине. Я пока не решил, стоит ли их благодарить за это или же проклинать. Меня лечили от подхваченного воспаления лёгких и травмы спины, полученной во время постройки плота. Но главная часть работы досталась специалистам по мозгам. Мой случай показался психиатру любопытным. хотя и нёс себе классические симптомы диссоциативной фогии, побег от реальности, побег от себя, а в низи как защитная реакция. Одна моя бабушка 10 лет как там покончила, вторая спокойно живёт в Владимире. Я поехал куда-то на угод, вломился в чужой дом, жил там, бредил на его, воображал себя кем-то другим, писал те чёртовы заметки. А жестокие выходы с фуги в виде острого галлюцинаторного психоза. Я пережил на том проклятом плато. Не знаю, что ещё написать. Я очень скучаю по своей жене, и дочке. Мне не стоило так гнать. Не стоило брать их вообще с собой. Не стоило позволять малышке отстёгивать ремень. Перечитываю заметки, написанные тем другим из его маленького локального лимба. Отделевший от мира отдалённого от памяти. Это был человек гораздо более счастливый, чем нынешнее я. А врачам я улыбался, принёс какие-кай конфет, потому что вроде бы положено приносить коньяк и конфеты. Горячо всех поблагодарил. А они не виноваты, что не смогли меня переубедить. Виноват я один. На столике в прихожей лежит билет, лежит билет на поезд. Эй, пока ничего не решил. Возможно, я просто съезжу туда ненадолго. Очень хочется вновь услышать тишину, окунуться в забытие, постараться хотя бы минуту не слышать испуганных котиных криков, плача дочери и визга шин. Но ну, а если не выйдет? Что ж. Я помню под маленьким покосившимся причалом Был глубокий и спокойный оммут. Понравилась история и моя озвучка? Что ж, не забудь подписаться, поставить лайк, написать комментарий и поделиться видео с друзьями. Также спешу тебе напомнить, что у меня есть страница на Бусте, где я выкладываю аудиоверсии историй в раннем доступе. Иногда провожу стримы со озвучками и публикую истории, которых по тем или иным причинам на Ютубе нет. Ну, что ж, а на сегодня всё. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.